Глава 47. Последующие дни у меня выдались очень насыщенными. Каждый день после работы мы встречались с Давидом, ехали в ресторан, иногда сразу к нему домой. Страсть в нас кипела. Я чувствовала себя разом поглупевшей от первого чувства школьницей, у которой шалят гормоны. Раньше и не подозревала, что бывает так много страсти, что можно влюбиться настолько безоглядно. Я уже потихонечку собирала вещи к переезду. К огромному облегчению Кристина реагировала на это спокойно. Несколько коробок с одеждой, книгами и игрушками уже отправлены в квартиру Давида в среди недели. Кристина тоже вся в сборах. Купила красивый чемодан, ярко-желтый, для отпуска в Турции. Все складывается идеально. Мы даже успели найти для Саши няню. Встретились, познакомились – Сыну очень понравилась приятная пожилая женщина, Галина Анатольевна. Отличные рекомендации, лучшее агентство по подбору персонала в городе. Подошли выходные. Завтра мы уже будем ночевать у Давида, а сегодня договорились погулять в парке, который мы с Сашей очень любим. Хорошо, что рядом с домом Давида тоже есть такое место. Пожалуй, даже лучше, современнее, с очень красивыми детскими площадками, ухоженными газонами. Звонок телефона отвлекает от Роя мыслей, которые крутятся в голове. Последние дни я на адреналине от того, насколько стремительно меняется моя жизнь. Очень сложно сосредоточиться на одном. Мозг все время мечется от одной темы к другой, рисуя перспективы. То радужные, то подсовывая проекции возможных неудач. Сложно оставаться спокойной. Едва не роняю мобильный, отвечая. «Да, ты уже подъехал?» Через пять минут буду. Извини, тут пробка, поэтому немного задерживаюсь. Вы меня в квартире ждете? Я уже одела Сашу, так что будем возле подъезда, чтобы он не вспотел. Хорошо. Отключаюсь, быстро обуваюсь, беру сумку. Твой мужик не хочет со мной пересекаться? Интересуется появившаяся в коридоре подруга. Пробки, он опаздывает. К тебе это не имеет никакого отношения. Да? Ну ок. Все, пойдем, мой хороший. Беру Сашу за руку. Внизу оказывается, что ребенок забыл дома любимую машинку. Начинает капризничать, требуя, чтобы я срочно принесла игрушку. Обычно в таких случаях я звоню Кристине, но сейчас не хочу этого делать. У нас обеих начинается своя собственная жизнь. Крис должна понять, что ей надо двигаться дальше. Поэтому мужественно терплю истерику сына. Неприятная соседка как зло выходит из подъезда. — Управы нет на таких родителей. Надо позвонить в службу опеки, — бросает ядовито. И мои нервы не выдерживают. Может, своими делами займетесь, вместо того, чтобы о других думать? Вы хоть соображаете, что несете? Ребенок всего лишь забыл игрушку дома. Не лезьте, куда не просят. — Ишь какая! Голос прорезался. Ты чего на меня наезжаешь, а? Я и сама уже жалею, что ответила на грубость. Лучше бы не связывалась. Я прямо сейчас полицию вызываю, поняла?» Соседка достает доисторический кнопочный телефон и начинает сосредоточенно тыкать в него. «Меня уже вовсю трясет. Вот эта прогулка – отлично. Я, взмокшая, на абсолютном нерве, уже готовлюсь вернуться обратно в квартиру, когда вижу машину Давида. Он паркуется, очень быстро вылезает с водительского места и направляется к нам. Что случилось?» Саша к этому моменту перестает кричать, только всхлипывает и икает. «Мы забыли дома игрушку. Мне надо подняться. Сама чуть не плачу». «Она довела ребенка до слез», – встревает соседка. «И меня, чуть ли не до инфаркта». «Идите уже отсюда», – не выдержав кричу на женщину. «Хабалка!» Давид неожиданно берет женщину под руку, отводит в сторону и что-то говорит ей. Та смотрит на него, бешено вращая глазами. Через минуту, прижав к себе сумку, несется прочь из двора. «Что ты сказал ей? Да чего же мерзкая тетка, дура редкостная?» «Забудь о ней!» Давид обнимает меня. «Что, малыш, поднимемся за игрушкой? Или купим новую прямо сейчас?» «Новую!» — четко выговаривает Саша к моему изумлению. Смотрю на него, и снова слезы на глазах. «Он впервые произнес это слово!» «Вот и отлично, я тоже так думаю», — улыбается сыну Байратов. Мы идем к машине. Я, конечно, потная, взъерошенная, но ужасно счастливая. Как Давиду за пару минут удалось столь кардинально все разрулить. На заднем сидении установлено детское кресло. Кто-то скажет «Подумаешь, мелочь». Но у меня снова глаза становятся влажными. Ведь это доказательство того, что мой любимый мужчина думал о нас с Сашей. Это забота. В таких мелочах проявляется истинное положение вещей. Устраиваем Сашу, пристегиваем. Я сажусь рядом. Не расстроилась, что прогулка в парке не получилась? Спрашивает Давид. Нисколько. Сегодня ветер сильный. Тогда поедем в весну. Ни разу не была там. Этот торговый центр один из самых дорогих. Так что я туда не ходила, предпочитая выбирать вещи посредством. Зачем глазеть на дорогие витрины? Она по пути, и пробок вроде на той дороге минимум. Хорошо, как скажешь. Киваю. Возле торгового центра очень много машин. С трудом находим место для парковки. У меня никак не получается отстегнуть сына. Нервничаю, дергаю неподдающийся замок. Давай я. Давид подходит сзади. Саша успел задремать, пока ехали, потому что все же умудрились встать в небольшую пробку. поэтому сейчас в капризном настроении. Как только Байратов наклоняется к нему, ребенок начинает плакать. «Солнышко, потерпи минутку. Мое сердце колотится на разрыв. Не получается не нервничать. Почему-то начинаю ощущать свою вину. Ведь это я скрыла правду о ребенке. Из-за меня отец и сын долго не виделись. И теперь вот такая рвущая душу сцена». «Вот и все», — произносит Давид и отходит от ребенка. Сразу беру сына на руки. Извини, пожалуйста. Он капризный после сна. Не надо извиняться, Есения. Случается, что дети плачут. Мне об этом прекрасно известно. Спасибо. Мой вздох похож на всхлип. За что? Что ты такой понимающий? А ты слишком сильно нервничаешь. Успокойся. Мы будем привыкать друг к другу постепенно. Я не жду мгновенных результатов. Мне хочется броситься Давиду на шею. Не знаю, почему меня разрывает от эмоций. Постоянно глаза на мокром месте. Самой от себя уже тошно. «Ну что, идем за игрушками?» – подмигивает сыну Байратов. Саша успокаивается. Вытираю ему слезки. «Конечно, идем. Да, солнышко? Не нужно больше плакать». «Как же все сложно. Каждый шаг друг к другу отдается болью. Но все равно нужно продолжать это движение». Хорошо, что мы проведем этот день вместе. Отец и сын должны привыкать друг к другу, ведь уже послезавтра нам предстоит переезд. Мы будем жить вместе. Очень хочется верить, что отец и сын найдут путь друг к другу. Конечно, разве может быть иначе? В магазине игрушек ребенок приходит в восторг. Все такое красивое, интересное. Выбирает себе машинку, затем трактор, довольно объемный. Здесь есть большая зона для детей, где можно поиграть. Есть пластиковые качели, горка, большие машины, на которых можно покататься в огороженном пространстве. Я пока отнесу покупки в машину, говорит Байратов. Боюсь, я отсюда его не скоро вытащу, смотрю на него с извинением. И не нужно, пусть развлекается. Я сейчас вернусь. Прослеживаю за ним взглядом. Давид выходит из магазина. И в этот момент на него налетает девица в ярко-синем платье до колен. Улыбается ему, обнимает. Меня снова начинает трясти. Откуда она взялась на нашу голову? Точнее, на мою, потому что Байратов ничуть не расстроен этим столкновением. Лена разглядывает покупки в его руках. Что-то щебечет. Давид кивает. «Не торопится уходить нисколько». Рациональная часть меня понимает, что мне еще не раз придется столкнуться с подобным. Давид очень интересный мужчина, привлекает самых разных женщин. Мне нужно научиться реагировать спокойно, доверять ему. В этот момент Саше надоедает качаться на качелях, и он требует, чтобы его сняли. «Масинки!» – показывает рукой на миниатюрный джип. Несколько детишек гоняют на огороженном треке под присмотром родителей. Вздыхаю. За ребенком надо следить, а не за соперницами. Пошла к черту эта Лена с ее притязаниями. Давид сам должен разрулить эту ситуацию. Усаживаю Сашу в джип. Он в полном восторге. Крутит руль во все стороны. Только до меня не очень доходит, как быть дальше. У других родителей в руках пульт. Только я не умею управляться с такими вещами. — Вам помочь? — подходит приятный молодой человек с бейджиком. «Да, если можно. Ничего в этом не понимаю. Это просто...» Начинает объяснять про кнопки и еще что-то, а я отвлекаюсь и снова к выходу поворачиваюсь. Давид и Лена до сих пор продолжают общаться. Саша издает радостный вопль. Машина двигается с места. «Я могу немного покатать вашего сына», — улыбается парень. «Огромное спасибо. Мне мучительно стыдно, что отвлекаюсь». «Мама, смотри!» «Я вижу, мой дорогой. Замечательно!» Заставляю себя больше не поворачиваться. Полностью сосредотачиваю свое внимание на сыне. Проходит минут семь. Уже собирается очередь из нескольких деток, тоже желающих покататься. Но Саша ни в какую не желает вылазить из полюбившейся машинки. Мне и перед парнем неудобно, что столько времени на нас тратит. «Ну привет, подружка!» – раздается за спиной голос, и я оборачиваюсь. Никитина смотрит на меня с неприязнью. «Привет», — отвечаю спокойно. «Какая встреча, да? И так это все же не сплетни. У тебя сын от босса. Не ожидала, что окажешься такой хитрожопой». «Я в таком тоне общаться не собираюсь, Лен. Тем более мы не на работе, и я не обязана тебя выслушивать». «Даже не неинтересно, о чем я с Давидом болтала только что». Ты же все глаза сломала, пялись на нас. Неинтересно, представь себе. Иди уже своей дорогой. Тебе явно нечего делать в этом магазине. Если ты еще не заметила, он для детей. Ах ты! Ай! Лена обрывает фразу и вскрикивает. Ты что делаешь, а? Перевожу взгляд ниже. Мой сын успел покинуть тачку, на которой катался, и сейчас, оказывается, стоит возле Лены. В руках чужая игрушка. Похоже на экскаватор, замахивается и бьет Никитину по ноге. «Прекрати!» — Мегера номер два, как я в последнее время стала называть про себя Лену, отскакивает в сторону. «Вот это бандит растет! Следовало ожидать, что твой ублюдок именно такой!» — восклицает с яростью. «Думаешь, я сдачи не дам, маленький гаденыш?» — наклоняется и последнюю фразу буквально шипит на Сашу. Тот испуганно пятится назад. У меня буквально взрывается голова. Для меня сегодня это уже вторая стычка с неприятной личностью и, кажется, лимит исчерпан. Хочется броситься на эту сволочь, вцепиться ей в лицо за то, что посмела оскорбить моего малыша. Но я не успеваю отреагировать, потому что цепенею от звука знакомого голоса. Сейчас он полон ярости. Ты что себе позволяешь? Давид оказывается рядом неожиданно для нас обеих. «Ты охренела, я тебя спрашиваю? Как смеешь лезть к ребенку? Что у тебя с головой вообще?» «Извините», — Лена поднимает глаза на Байратова. Ее лицо становится мертвенно-бледным, кусает губы. «Давид Ринатович, это недоразумение. Вы не так поняли. Я же пошутить хотела. Это игра. Я не очень умею с детками, но я бы никогда... Вы правда не поняли? Все в порядке, правда, Кроха?» Пытается улыбнуться Саше, но тот швыряет в нее экскаватор. Раздается плач другого ребенка. «Ваш сын бросается чужой игрушкой. Родители, куда вы смотрите? Забрал у моего ребенка и теперь ломает. Не плачь, Никитушка». «Ох, извините, пожалуйста», – поворачиваюсь к маме другого мальчика. «Мне очень неловко. Мы, конечно же, компенсируем». «Ты уволена, Никитина», – отрывисто произносит Давид. «Если не хочешь получить волчий билет, чтобы я тебя в офисе больше не видел, поняла?» Твоя тетка все оформит. «Как вы можете так поступать? Я ничего не сделала. Вы не правы». «Значит, радуйся, что больше не работаешь на начальника Самодура», отрезает Байратов. Я все это слышу краем уха, потому что разруливаю ситуацию с экскаватором. Узнаю, где женщина приобрела его. Оказывается, только что, в этом же магазине». Договариваемся, что сейчас же купим для ее сына новый, точно такой же. Благо, женщина, Ольга, оказывается адекватной. Мы быстро находим общий язык. Через пять минут у наших сыновей одинаковые игрушки, чем они крайне довольны. Саша и Никита – ровесники, быстро находят общий язык. Давид, избавившись от Никитиной, присоединяется к нам. Знакомлю его с Ольгой. Как думаете, может нам переместиться на фудкорт? Я уже умираю с голоду. Ольга, составите нам компанию. С удовольствием, улыбается женщина. Раз мальчики так подружились.